Глава 17 Боль в боку. Звук еще двух шлепнувшихся тел. Скрежет застежек сундучками лорда и... Яркий свет фонаря. Все произошло так стремительно, что я даже испугаться не успела. «Вот она!» — выдохнул Букля. «Жива!» Фея лежала, скрючившись в углу. Тонкие запястья ее были обмотаны цепью, почти изящной и... «Живой?» Звенья ползли и шипели, а вокруг них рваными клоками жалась тьма, ускользая от ненавистного света. Я осмотрелась. Кухарки в подвале не было. «Они за это заплатят», — прошептал лорд Харди, осторожно вливая зелье в приоткрытый рот пленницы. «Она пришла в себя?» «Нет, мы должны избавить ее от этого». Лорд кивнул на браслеты. «Эти штуки высасывают магию, а когда речь идет о существах вроде фей, могут и убить. Пора убираться отсюда». Он подхватил фею на руки и только тогда посмотрел на меня. Посмотрел и нахмурился, потому что вместо того, чтобы принимать участие в побеге, я не могла оторвать взгляд от люка в потолке. Эн! Тс, слышите? Голоса!» Бормотала я, привстав на цепочки Букль откнулся пятачком в ногу, и я подхватила его на руки. Поросенок мотнул головой, и, как всегда, светящиеся волоски из судейского парика поднялись в воздух, творя волшебство. Теперь голоса были слышны, словно в стены подвала встроили динамики. «Как же так? Мы же все просчитали!» Голос на Кухаркин не похож. Этот был звонче и злее. Откуда явилось солнце посреди ночи? Если не передадим добычу вовремя, он будет недоволен. Руки чесались приоткрыть лаз, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на то, что там творится. Врага не помешает знать в лицо. Но что ты, дорогая, разнервничалась. Я сразу узнала голос доктора, хотя слышала его всего раз в жизни. «Успокойся, право правослово!» «Туман скоро сгустится, и мы передадим фею-призракам. Если нас не сдаст мальчишка, не осмелится. И потом, даже если издаст, лорд Харди ничего не сможет предпринять. Возле его замка засада, так что мы сделаем свое дело и исчезнем. Обидно, конечно, но с милым образом доброго доктора придется расстаться. Жаль». Эта роль мне нравилась. Но что поделать, фея у нас, а девчонка-горничная стала призраком. Согласитесь, красивый ход. У хозяина замка, что борется с призраками, теперь есть его собственный. Однако жаль. Я все же настаиваю, что девчонку надо было брать живой. «Не понимаю вашей одержимости ею», фыркнул женский голос. У милорда было... Шесть горничных до нее. Шесть. И все бесследно исчезли. Мне не интересно, что он с ними сделал. Но безумно интересно, почему он оставил ее. С девчонкой определенно связана какая-то тайна. С чего вы так решили? Фея. Феи ничего и никогда не делают просто так, поверь мне. И если это крутилось рядом с ней, значит... «Дело нечисто. Вы все это выдумали!» От злости в голосе неизвестной мурашки побежали по коже. «Все потому, что захотели эту мерзавку. Стоило вам ее увидеть там, на перроне. Даже стали торговаться с лордом, не боясь выдать себя. Так глупо! Ты не слишком ли много себе позволяешь?» заскрипела мебель. Раздались шаги. К лазу в потолке была приставлена деревянная лестница. Я зачем-то схватилась за нее и тут же вскрикнула, загнав ладонь за нозу. «Там кто-то есть?» Крышку лаза распахнули, и на меня уставились те самые гадкие сальные глазки мерзкого доктора. «Бегом!» — скомандовал милорд Харди, выхватив склянку и разбив так, чтобы... Яркое, слепящее заклинание стрельнуло точно в проем, из которого уже показалась голова. Раздался грохот. Доктор, видимо, успел отскочить. «Жаль», — прокомментировал лорд Харди, «я бы не отказался от такого пленника». И вдруг подвал заволокло туманом. Дежавю. Самое, пожалуй, страшное за всю мою жизнь. Запах гнили и сырости. Звук подъезжающего экипажа. Скрип открывающейся дверцы. Пальцы в перчатках сжимают медицинский чемоданчик викторианских времен. «Джек-потрошитель», — выдохнула я. «Уходим!» — рявкнул лорд, перехватив поудобнее тело феи, болтающиеся у него на плече. Второй рукой Макс схватил меня за запястье и дернул так, что я едва не выронила буклю. Миг! И стена отрезала нас от кошмара так же внезапно, как до этого впустила в него. В замке мы оказались как раз вовремя. Солнце, мигнув в последний раз, растворилось в тумане, вновь погрузив ганглию во тьму. Рут с лордом заперлись в лаборатории, наказав нам с буклей никуда не выходить. Они собирались освободить фею от жутких артефактов, вцепившихся в ее тонкие нежные запястья. И как бы мне не хотелось хоть одним глазком подсмотреть, как же они с этим справятся, хозяин был непреклонен, это опасно и для меня, и особенно для Букли. Он ведь тоже является магическим существом. Что ж, ладно, ради друга я готова на все. Наконец дверь, ведущая в лаборатории, скрипнула. Мы с поросенком вскочили и уставились на бледного, измученного, но улыбающегося рыжего помощника Милорда. «Все», — выдохнул он. Кандалы сняли и уничтожили. «А как она?» «Жива. Правда, очень напугана. Мы напоили ее поддерживающим зельем. Должно помочь. Думаю, завтра к утру все будет в порядке, Энн. Помните, вы говорили, что интересовались историей Джека-потрошителя?» «Конечно. Пойдемте». «Лорд Харди хочет с вами поговорить. Начинайте!» В лаборатории было тихо. Напряженно замер замок, готовясь услышать историю серийного маньяка. «И почему мне так нравилось читать все, что так или иначе относилось к викторианской Англии в свое время? Жуть же! Чучело на шляпках, яд в косметике, культ траурных процессий» и всего, что относилось к последнему вздоху живущих. С другой стороны, что еще было делать бледным, каждую секунду страшащимся конца англичанам? Зловонная темза, расцвет болезней, одна эпидемия страшнее другой, мода травить друг друга изощренными ядами. На фоне их милых традиций, в то время выпотрошенные проститутки, жертвы-убийцы со скальпелем, вполне органично вписывались в обстановку туманного, мрачного города смерти. «Энн, вы готовы?» Я очнулась, вздохнула. «И зачем я только согласилась на это сомнительное мероприятие? Рассказать Лорду Харди, Руту и Букли все, что я знаю о страшном докторе времен королевы Виктории, личность которого так и осталась не раскрытой. Но другого выхода не было. «С тем, что творилось в Данлоне и его окрестностях, а именно визитами призраков, надо разбираться, и как можно скорее». Лорд Харди и Рут, перебивая друг друга, вывалили на нас с буклей столько информации, что мозг приходилось усиленно питать. Неудивительно, что из кладовых кухни исчезли практически все запасы. Грегор отправился в деревню узнать обстановку, А чтобы никто ничего не заподозрил, решено было сделать вид, что он ищет в замок лорда Харди новую кухарку. В кухарке мы все и правда нуждались. Фея кулинарии из меня такая же, как фея чистоты. Хотя я же справилась. Но продуктов не мешало бы закупить. Итак, если попытаться подытожить все, что мы с буклей узнали, получалось следующее. Информация в мире отражений обладает волшебной силой, особенно истинная информация, та, которая появляется и набирает силу, перетекая из оригинальной версии в слегка искаженную копию, уже начав жить своей собственной жизнью. В отражении искажается абсолютно все, вплоть до воспоминаний, попавших сюда людей. Они лишь какое-то время помнят прошлое таким, каким оно действительно было. Но чем дальше — тем больше они забывают. А если помнят, то совсем не так, как оно было на самом деле. Эта теория работает даже с такой мистической субстанцией, как, например, призрак. Но это еще не все. Если реальность в отражении тает, превращаясь со временем в подобие призрака, то с призраками как раз наоборот. Отражение и есть их реальный мир. Вот почему присутствие призраков в Ганглии опасно. Вот почему маг-отшельник Лорд Харди, заперев себя в замке подальше от столицы, дни и ночи проводит в исследованиях вместе с талантливым помощником Рутом и дворецким, похожим на тень. Они пытаются спасти этот мир. Мои знания? Надеюсь, я все помню точно так же, как было написано в любимых книгах, и статьях с просторов интернета, тех, что удалось найти. По мнению Милорда, должны помочь. Не думаю, что вирус отражения отравил мой разум. Во всяком случае, я этого не чувствую. Изменилась способность наводить чистоту и отношение к данному процессу — это да, что есть, то есть. Но, во-первых, это вынужденная мера. Иначе мне было просто не выжить. А во-вторых, В этом нет ничего плохого. Скорее, наоборот. Да, убираться я терпеть не могла. Но я же из-за этого и страдала. Так что данную трансформацию вполне можно списать на личностный рост. А что, сейчас этим все повально увлекаются, между прочим. И ничто человеческое. Не чуждо даже мне, горничное чудовище. Эн. А, да, просто думаю, с чего же начать. «Начните с чего-нибудь, это не важно, нетерпеливо махнул рукой милорд. «Главное, постарайтесь представить свои воспоминания как можно ярче, тогда заработает», — тараторил Рут, настраивая нечто похожее одновременно на старинную камеру и видеопроектор для слайдов из детства. «Артефакт покажет все, что оживет в вашем воображении, н Так нам будет проще представить». «Да», — кивнул лорд Харди. «Мы все должны представлять себе идентичные формы». «Это так важно?» — удивилась я, совершенно не понимая, почему. «Конечно». Милорд терпеливо перевел дух и продолжил, стараясь не раздражаться. «Мы много раз говорили о том, что в мире отражений фантазия может обрести реальную жизнь. Не любая фантазия, конечно. Не то мы бы просто задохнулись от монстров из ночных детских кошмаров. Сила воображения у всех разная. Плюс способности к магии, как, например, ваше Н. Ваш рассказ ослабит призрака. Призрак питается страхом, а страх порождает искаженные гиперболизированные формы. «У страха глаза велики», — вспомнила я пословицу. «Что? Ничего, продолжайте. Уж лучше вы, Н. «Мы тратим слишком много времени на разговоры. Нам нужен ваш рассказ. С помощью артефакта, представляя одно и то же, мы усилим информацию, и она ослабит искажение. То искажение, что обретает призрак, скользнув к нам, это ослабит его, и мы сможем его поймать. Я знаю лишь историю, бездоказательные факты, что дошли до нас с тех мрачных времен», Я ведь не была современницей убийцы. Не расстраивайтесь, — ухмыльнулся Рот. Были бы современницей, но с вами, возможно, не встретились бы вовсе. Особенно если бы мне не повезло настолько, что волею судеб я бы оказалась проституткой, проживающей в одном из бедных кварталов с сомнительной репутацией. Это еще почему? — нахмурился лорд Харди. Потому что именно они были жертвами Джека. «Продолжайте». Хозяин замка подался вперед, вцепившись в подлокотники кресла. Я рассказывала, а артефакт выводил объемные голограммы старых черно белых фотографий. Здесь, в окрестностях Данлана, они смотрелись, как сон из моей прошлой жизни. Вечер, чашка какао, впереди выходной, и можно зависать в интернете. Немного почитаю, потом, возможно, посмотрю сериал. Рука тянется за очередным овсяным печеньем, поборов мысли о том, что не стоит есть сладкое на ночь. Изображения слегка светились в полумраке лаборатории. Это потому, что в моей памяти был запечатлен монитор Ноута. Первая жертва — Мэри Энн Николс. Полиция не видит в убийстве проститутки ничего особенного. Обычное дело. Ранее были убиты Эмма Смит — и Марта Тебрем. Уайт-Чепел — опасный район. Здесь каждую неделю убийства. Но вскоре все изменится. Таинственный Джек начнет игру с полицией. Он напишет и отправит следователю письмо. У злодея появятся подражатели. Шутники и просто сумасшедшие. Это, к сожалению, запутает следствие еще больше. Ради наживы газеты начнут публиковать одну сенсацию за другой. В Лондон отправятся лучшие специалисты. Добровольцы ночами примутся патрулировать улицы, но все будет напрасно. Настанут непростые времена, где проститутки боятся каждой тени, а врачи прячут инструменты в сейф, чтобы не украли. Жертвы выпотрошены профессионально. Единственное, что удалось предположить с определенной долей уверенности, убийца, возможно, имеет отношение к медицине. Я уже рассказывала о самом страшном убийстве Джека Мэри Джейн Келли, когда нам всем показалось, что комната, где мы устроили наш эксперимент, светится вовсе не потому, что артефакт показывает картинки. По стенам били электрические разряды. Воздух пах так, словно только что прошел летний ливень. И все бы ничего, вот только крыса где-то сдохла. Запах влажные гнили. И снова этот жуткий стук копыт. Экипаж въехал в комнату. Фея вскрикнула от ужаса. Рут с лордом Харди от восторга. Поросячий визг идентифицировать так и не удалось. Потому как все закончилось слишком быстро. Удар молнии, дикий треск и... Тишина. Запах сгоревшей проводки, но главное, никакого тумана. Рут И лорд Харди, оба взъерошенные, чумазые, в обгорелой одежде, обнимались, хлопая друг друга по спине, не в силах остановиться от смеха. Так, ха -ха -ха, так просто, просто удивительно! Полгода голову ломали, а? И кто бы мог подумать? Сгорая от любопытства, я решилась прервать веселье и расспросить, наконец, в чем дело. Но в этот самый момент мы все услышали быстрые шаги. Дверь распахнулась. Это был Грегор? Милорд. Да, Грегор. В чем дело? В деревне беда, Милорд.